Глава двадцать седьмая. Лэнгдон двинулся к трибуне, не выпуская из виду Фонсеку, который все еще разбирался с Убером. Амбра медленно шла к центру зала, разговаривая по телефону или делая вид, что разговаривает, именно так, как велел ей Лэнгдон. — Скажите Фонсеке, что вам надо позвонить принцу Хаулиану. У трибуны Лэнгдон задержал взгляд на бесформенном холмике под одеялом. Эдмонд осторожно отвернул край одеяла, которым Амбра накрыла тело. Глаза Эдмонда, всегда полные огня, потухли и выцвели, на лбу багровела рана. Лэнгдон вздрогнул. Сердце учащенно забилось от жалости и гнева. Он вспомнил, как впервые встретил одаренного вихрастого юношу полного надежды. За короткий срок Эдмунд успел сделать так много, и вот сегодня у кого-то поднялась и рука уничтожить гения, чтобы мир никогда не узнал о его открытии. Я должен сделать все, чтобы великое открытие моего бывшего студента не было утрачено безвозвратно. Чуть отступив, так чтобы трибуна мешала фансики его видеть, Лангдон опустился на колени рядом с телом Эдмунда, закрыл глаза. И молитвенно сложил руки. Молитва над телом эгоиста. Какая ирония. Лангдон едва не улыбнулся. Эдмунд, дружище, знаю, тебе не понравилось бы, что кто-то молится за тебя. Не сердись. Это не совсем молитва. Внезапно его охватила тревога. Я сказал тогда Эдмунду, что епископ не представляет опасности. А если Вальдес Пина причастен к убийству? Лэнгдон постарался выбросить эту мысль из головы, убедившись, что Фансека на него больше не смотрит. Лэнгдон наклонился над телом друга и осторожно достал из внутреннего кармана его кожаной куртки огромный бирюзовый смартфон. Краем глаза он заметил, что Фансека по-прежнему прирекается субером и похоже следит только за Амброй. Она же, делая вид, что целиком поглощена телефонным разговором, все дальше и дальше уходила от агента. Лэнгдон посмотрел на смартфон Эдмонда. — Придется вдруг тебе еще потревожить. Он осторожно приподнял уже почти остывшую правую руку Кирша и прижал его указательный палец к скандиску на экране. Телефон кликнул и разблокировался. Лэнгдон быстро вошел в меню установок, и отключил режим защиты. Блокировка отключена. Потом положил телефон в карман и накрыл тело Эдмунда пледом. Издалека донесся вой полицейских сирен. Амбра стояла в центре пустого зала с прижатым к уху телефоном, всем своим видом демонстрируя, что погружена в разговор. Фансико не спускал с нее глаз. Поторопи, Сираберт. Несколько минут назад выслушав Амбру. Лэнгдон решил, надо действовать. Она рассказала ему о недавнем разговоре с Киршем. На днях в этом самом зале Эдмунд обсуждал с ней последние детали предстоящего мероприятия и прервался ненадолго, чтобы выпить третий за вечер смузи из шпината. Амбра заметила, что он сильно исхудал и выглядит переутомленным. Извини, Эдмунд. Боюсь, веганская диета тебе не подходит. Ты бледный. Ты слишком похудел. «Похудел?» — рассмеялся Эдмонд. «Да кто бы говорил!» «Ну, про меня этого не скажешь. Не кипятись!» — подмигнул он ей. «Ты выглядишь отлично, а что до моей бледности, то просто надо отдохнуть. Я же компьютерный маньяк, дни и ночи за монитором». «Но ты скоро предстанешь перед всем миром, и хороший цвет лица не помешает. Побудь завтра на воздухе. Или напиши такую программу, чтобы загореть от монитора». «Отличная идея!» — оживился Эдмонд. «Советую запатентовать!» — он засмеялся. Так, тебе понятно, что, зачем будет в субботу? Амбра, просматривая сценарий, кивнула. Я провожаю гостей в малый зал, потом мы все идем в шатер, где они смотрят твою вступительное видео, потом ты волшебным образом возникаешь на трибуне, вот тут, она показала место на схеме. Из трибуны ты возвестишь о своем открытии. Все верно, сказал Эднанд. С одним маленьким уточнением, он улыбнулся. Мое появление на трибуне будет как своего рода антракт. Я хочу лично поприветствовать гостей, попросить всех устроиться на одеялах поудобнее и расслабиться перед второй частью мультимедийной презентации открытия. То есть презентация открытия тоже записана, как и вступление. Да, закончил пару дней назад. Мы живем в эпоху визуалов. Мультимедийные презентации куда интереснее, чем рассказ какого-то ученого, вещающего с трибуны. Ты не какой-то ученый, возразила Амбра. Но думаю, ты прав. Презентация интереснее. Как бы я хотела увидеть ее. Амбра знала: в целях безопасности запись презентации хранится на защищенном сервере Эдмунда. Трансляция в музее пойдет с этого удаленного сервера. Кто запустит трансляцию? Ты или я? спросила она. Я. Эдмунд достал телефон. С помощью этой штуки. Он помахал перед Амброй своим огромным бирюзовым смартфоном с мозаикой в стиле Гауди. Это будет часть шоу. Я соединюсь со своим сервером по защищенной линии. Эдмунд нажал несколько кнопок, раздался гудок и установилось соединение. Прозвучал механический женский голос: "Добрый вечер, Эдмунд. Введи, пожалуйста, пароль." Эдмунд улыбнулся. И тут в прямом эфире, на глазах у всех, я ввожу пароль и трансляция начинается здесь и по всему миру. Эффектно, восхищенно сказала Амбра. Смотри только не забудь пароль. Да это был бы конфуз. Надеюсь, он у тебя записан? Иронично заметила она. Некощунствуя, рассмеялся Эдмунд. Компьютерщики никогда не записывают пароли. Но не волнуйся, в нем всего сорок семь знаков, так что я его не забуду. Амбра взглянула изумленно. «Сорок семь знаков? Эдмонд, но、ну、ты же не можешь запомнить четырехзначный пин-код электронного пропуска в музей и собираешься ввести по памяти последовательность из сорока семи случайных знаков?» Он снова рассмеялся. Реакция Амбры забавляла его. «Это не случайные знаки», — заговорщицкий прошептал он. «Это моя любимая стихотворная строка». Ты выбрал стихотворную строчку в качестве пароля, а что такого? В ней как раз сорок семь знаков. Не очень-то надежно. Разве? Думаешь, сможешь угадать мою любимую стихотворную строку? Я думала, ты вообще не любишь поэзию. Вот именно. Но даже если кто-то узнает, что пароль стихотворная строчка, и каким-то чудесным образом выберет ее из миллионов других, ему еще надо знать очень длинный телефонный номер, чтобы соединиться с моим защищенным сервером. Тот самый номер, который ты только что набрал, да? Но у смартфона тоже есть защита, и он всегда при мне. Амбразутильно подняла руки вверх. Сдаюсь. Кстати, кто твой любимый поэт? Неплохая попытка. Эдмунд погрозил ей пальцем. Ты все узнаешь в субботу. Строчка, которую я выбрал, прекрасна. Он улыбнулся. Она о будущем. Это пророчество, которое к моей великой радости осуществилось. Возвращаясь из воспоминаний в настоящее, Амбра взглянула на тело Эдмунда и с ужасом обнаружила, что Лэнгдона рядом с ним уже нет. Где же он? Второй агент королевской гвардии Диос пробрался внутрь шатра через разрез в тканевой стене, окинул помещение быстрым взглядом и устремился прямо к Амбре. Он не даст мне уйти. Внезапно рядом появился Лэнгдон. Он мягко положил ладонь ей на спину и слегка подтолкнул в другой конец зала, к тоннелю, через который впускали публику. — Синьорита Видаль! — закричал Диас. — Куда это вы оба собрались? — Мы сейчас вернемся. Лэнгдон ускорил шаг, стремясь быстрее добраться до входа в тоннель. — Мистер Лэнгдон! — это уже кричал Фонсека. — Остановитесь немедленно! Вам нельзя покидать помещение! Амбра почувствовала, как рука Лэнгдона чуть сильнее надавила на ее спину. «Уинстон», — прошептал он в гарнитуру, — «давай». И тут же шатер погрузился в беспросветный мрак.